Глава 38. Ирина. Когда Виктор ушел, в квартире неожиданно стало слишком тихо. И холодно. Ирина, поежившись, накинула на плечи теплый платок и села на диван, поджав под себя ноги. Так было всегда. Витя был шумным и разговорчивым, Ирина тихой и молчаливой. И до развода ей казалось, что это хорошо. В конце концов, если бы и она была столь же взрывной что бы творилось у них дома. А так Ирина старалась смягчать Виктора, уменьшая громкость его речи, и какие-то длительные скандалы между ними практически не случались. И да, она думала, что у них с Витей идеальная семья, взаимная любовь, уважение, достаток и дети. Но, видимо, так думала только она. И близнецы, конечно. А вот Виктору чего-то не хватало, не было у него ощущения идеальности. Может, того самого и не хватало, что начисто отсутствовало у Ирины в характере, импульсивности, эмоциональности, в конце концов, инициативы в сексе. Она ведь всегда была ведомой, делала только то, что говорил Витя, и полагала, что ему это нравится. Он был лидером по натуре, в отличие от Ирины. Ее вполне устраивала роль домохозяйки и хранительницы очага, стать бизнес-леди она не стремилась. А может, надо было? Настоять на том, чтобы не увольняться с работы, меньше бывать дома, и вместо постоянной готовки заказывать доставку из ресторана. Может, тогда Виктор не стал бы разрушать семью? Ирина вздохнула и вытерла неожиданно заслезившиеся глаза. Вот всегда так. Стоит только вспомнить прошлое, как тут же текут слезы. И в сердце саднит А вот это уже плохо, это нельзя. Любой стресс уменьшает ее время а оно пока нужно. Еще как-то Марину с отцом мирить. Да и Макса хорошо бы подтянуть, убрать то абсолютно презрительное отношение, которое он демонстрировал все эти годы. Нельзя так. С одной стороны презирать отца, а с другой брать его деньги. Марина поэтому и не брала, а вот Макс, по-видимому, считал, что папа ему что-то должен. За моральный ущерб, наверное. И ладно бы, он при этом относился к Виктору, если не тепло, то хотя бы нормально, но нет. Сын тоже слегка кривился при любом напоминании об отце. Хотя Ирина не могла сказать, что совсем не понимает детей. Нет, она понимала и частично даже разделяла их обиду. Не зря же столько лет даже фотографий бывшему мужу не отправляла. Но он и не просил. Это потом она сообразила, что Виктор, скорее всего, боялся причинить вред ее здоровью одним напоминанием о себе и предпочел саму страницу Но в то время Ирина не понимала, как он мог просто дать ей развод и исчезнуть. И из ее жизни, и из жизни детей. Да, они сами передали через бабушку, что не желают общаться, но можно ведь было попытаться. А Виктор сдался настолько быстро, будто только этого и ждал. Конечно, не ждал. Глупо было так думать, но Ирина в то время не могла адекватно анализировать случившееся. Зато могла сейчас. И поэтому теперь иначе относилась к поступкам бывшего мужа. В том, что он любил ее, у нее были сомнения. Но близнецов Виктор безусловно любил. И, скорее всего, поначалу выжидал, пока остынут. И еще и хотел показать, что уважает их желания. Потом надеялся постепенно растопить Макса и через него добраться до Ришки. Но не вышло. Слишком много обид и боли. Ирина и сама не представляла, как их топить. Наверное, так всегда и бывает. Чем больше любви, тем больше боли, когда она уходит.